Ваше общество предоставляет разнообразную стимуляцию мыслей. Вы живете в обществе, которое предоставляет разнообразную стимуляцию мыслей. И когда вы открыты и восприимчивы к ней, то вполне можете привлекать больше мыслей, а следовательно, больше событий, обстоятельств и людей, с которыми имеете желание или возможность проводить время. Всего один час контакта с прессой дает вам невероятную стимуляцию. Неудивительно, что вы часто испытываете перегрузку, и многие из вас полностью закрываются от всего, потому что вы получаете слишком много и слишком быстро. Процесс сегментации намерений предлагает вам решение этой проблемы. Когда вы читаете написанные здесь слова, ваше замешательство сменяется абсолютным пониманием. Ощущение того, что вы ничего не контролируете, сменяется ощущением контроля. И для многих из вас ощущение застоя вскоре сменится чудесным вдохновенным ощущением быстрого движения. Замешательство возникает, когда вы думаете о слишком многих вещах сразу, а ясность, когда ваши мысли однонаправлены. Все это опирается на закон притяжения. Когда вы формулируете мысль на какую-то тему, закон притяжения немедленно приступает к работе и предоставляет больше стимулов для мысли на эту тему. Когда вы переходите от мысли к мысли, закон притяжения также предоставляет вам больше стимулов на все эти мысли. Поэтому вы часто и начинаете испытывать перегрузку, ведь по закону вы притягиваете информацию по множеству тем. Во многих случаях эта информация идет из вашего прошлого, во многих – от близких к вам людей, но итоговый результат одинаков. Вы думаете о том, что не движетесь ни в одну конкретную сторону, и результатом, конечно же, будут чувства раздражения и замешательства.